когда рейган в своем телеобращении назвал шурави империи зла баба пошел и купил плакат на котором был изображен улыбающийся президент с поднятыми вверх большими пальцами этот плакат отец оправил в рамку и повесил на стену прихожей рядом с черно белой фотографией где баба пожимает руку королю за хиршаху надо сказать что по соседству с нами Жили в основном водители автобусов, полицейские, работники автозаправок и матери-одиночки, получающие пособие. В общем, сплошной пролетариат, который рейгономика прижала к ногтям. Так что в нашем корпусе баба был единственным республиканцем. Все бы хорошо. Только смог мегаполиса ел бабе глаза, от шума автомобиля у него болела голова От пыльцы цветущих калифорнийских растений он кашлял и чихал. Фрукты были не сладкие, вода не очень чистая, а садов и полей не имелось вообще. Битых два года я уговаривал бабу записаться на курс английского, ответом мне были одни насмешки. Но произнесу я правильно, кот!» «И что с того?» Неужели учитель наградит меня блестящей серебряной звездочкой? Вот уж будет чем перед тобой похвастаться. Как-то в воскресенье, это было весной 1983-го, во время прогулки я решил заглянуть в лавку букиниста рядом с индийским кинотеатром на бульваре Фримонт. Баба, у которого в этот день был выходной, он работал на автозаправке, только плечами пожал. Из окна книжной лавки я видел, как он переходит улицу в неположенном месте и скрывается в дверях Fast and Easy, маленького продуктового магазина, принадлежащего пожилым вьетнамцам, мистеру и миссис Нгуэн, седеньким и очень милым в общении. У нее была болезнь Паркинсона, у него вместо бедренной кости был вживлен имплантант. «Ну, прямо! Человек ценой в шесть миллионов долларов!» На лице у бабы появлялась щербатая улыбка. «Помнишь этот фильм, Амир?» «Человек ценой в шесть миллионов долларов» — знаменитый приключенческий телесериал. В 1974-78 годах, пожалуй, первый из целой прияды фильмов о киборгах. Его герой, бывший астронавт, которому после ранения заменили часть органов электромеханическими устройствами. В ответ мистер Нгуэн начинал хмуриться и в точности как Ли Мейджорс, нарочно начинал двигаться короткими ломанными движениями, словно робот. Я листал изрядно потрепанный экземпляр очередного детектива про Майка Хаммера, когда с той стороны улицы послышались крики и звон разбитого стекла. Отбросив книгу, я помчался через дорогу. Супруги Нгуен белые, как полотно, прижимались за прилавком к стене. Мистер Нгуен обнимал жену. На полу, усыпанном апельсинами, валялась перевернутая стойка журналами. У ног бабы красовалась разбитая банка голяжей тушенки. Оказалось, у бобы не было собой наличных денег, чтобы заплатить за апельсины, и он выписал мистеру Нгуэну чек, а тот захотел взглянуть на удостоверение личности. Он хотел, чтобы я предъявил ему свои права, вопил баба на Фарси. Я уже больше года покупаю у него фрукты и пополняю его машну, а этот собачий сын требует, чтобы я ему показал права. «Здесь нет ничего личного, баба!» — успокаивал я его, улыбаясь Нгуэном. «Таков порядок! Так здесь принято!» «Убирайтесь из моего магазина!» Мистер Нгуэн прикрыл своим телом жену, выставил трость в сторону бабы и обратился ко мне. «Вы очень милый молодой человек, но ваш отец, он ненормальный, мы не хотим его больше здесь видеть!» «Он думает, я вор!» — возопил Баба. «Что за страна? Никто никому не верит!» Начали сбегаться зеваки. «Я вызову полицию!» — высунулась из-за плеча мужа миссис Нгуэн. «Уходите, или я вызову полицию!» Прошу вас, уважаемая, не надо звонить в полицию, я сейчас отведу его домой. Не надо зря беспокоить власти, ладно? Да, да, уведите его, прекрасная мысль, — изрек мистер Нгуэн, не сводя глаз с Бабы. Когда его уводился на улицу, он успел пнуть журнал. Взяв с Бабы клятвенное обещание, что он за мной не пойдет, я вернулся в магазин и извинился перед вьетнамцем. Я постарался объяснить, что у отца сложный период в жизни. Дал миссис Нгуэн наш телефон, попросил оценить нанесенный ущерб. Только позвоните, и я сразу все оплачу. Простите его, он еще не приспособился к жизни в Америке. Руки у старой вьетнамки дрожали сильнее обычно. Я разозлился на бабу. Надо же, до чего довел даму. Как мне было объяснить им? что в Кабуле мы ходили за покупками со струганной палочкой вместо кредитной карты. Когда мы с Казаном брали хлеб, пекарь просто делал на палочке отметку. Одна лепешка из гудящего огнем тандыра, одна зарубка. В конце месяца отец подсчитывал отметки и расплачивался. Вот и все. Никаких лишних вопросов, никаких документов.